был настолько измучен беспокойством, что ему показалось невозможным откладывать решение своей судьбы. Он призвал к себе главного государственного распорядителя Руфа и генерала Лана Перота. Я решил повести мою армию в поход, заявил он. Пора показать этим мятежникам, кто повелитель волшебной страны. Главный государственный распорядитель побледнел. Он первым расспрашивал разведчиков и знал о положении дел намного больше того, что счел нужным сообщить королю. Руф понимал, что выступать навстречу неприятелю было очень опасно. И осторожно начал «Могущественный король, повелитель, без титулов, слушаюсь».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 Я узнал, что у Дина Георг... Молчать! Как вы ко мне обращаетесь? Где мои титулы? Или я уже больше не король? Окончательно сбитый с толку, Руф замолчал, и выступление было решено. Дуболомов наскоро почистили щетками от пыли. Генерал сказал им краткое воинственное слово, и армия в составе 100.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 Юскубарем покатился по земле, а Топатун, сразу потеряв воинственный пыл, встал на задние лапы и смиренно ждал, пока к нему подойдут мигуны. Чарли приблизился к Урфину. — Эх, приятель, сколько добра ты мог сделать со своим порошком, — сказал Блэк. Урфин злобно смотрел на него и молчал.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 вынимали из своих косичек ленточки и вплетали их в львиную гриву, так что она, в свою очередь, превратилась в тысячу косичек. Народ чествовал Дина Геора, Фараманта, Лестера. Вспоминали, как Дин Геор и Фарамант храбро защищали ворота изумрудного города против дуболома Фурфина Джуса, как маленький Лестер бросился под ноги свирепому капралу, спасая от смерти Элли и ее друзей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 На меня сейчас хвостунишка, Гектор. Ручаюсь ему никогда не дожить до таких почестей. Маф. До вечера продолжалось народное гуляние. Песни, пляски, игры. А вечером мигуны отправились на родину. Железный дровосек не пошел с мигунами. Он решил провести с Элли то время, которое она еще пробудет в волшебной стране.